Глава десятая. Воды в цистерне было почти колодку, и хотя она не переливалась через края сапог, ноги стыли. Абы слышал, как рядом в темноте переминаются с ноги на ногу спутники, пытаясь разогреть кровь в ледяных ступнях, и сам, стараясь не шуметь, следовал их примеру. Уже здесь внизу он понял замысел Пьера Раже. Во-первых, в цистерне было мало воды. В крепости экономили на всем и воду из цистерн вычерпывали почти до дна. А во-вторых, юго-восточный угол Монсегюра был местом жизни простых людей. И хлам, валявшийся здесь повсюду, грубая мебель, трепье и прочие отбросы не вызывали никакого интереса у победителей. И действительно, крики и шаги мародеров почти не доносились до Абея и его спутников. Несколько раз по плите, закрывавшей вход в цистерну, прошли чьи-то тяжелые сапоги, и опять все стихло. Победители, собрав добычу, ушли за стены. Они все четверо присутствовали на последней молитве и вместе со всеми встали на колени, когда епископ Бертран Марти поднял в вытянутых руках чашу. В этот момент... Солнечные лучи, как это было и прежде в день весеннего равноденствия, ударились напом в проем между зубцами стены, и огромный изумруд в руках Бертрана сначала налился мягким светом, а потом выбросил к небу широкий зеленый столб. Все самозабвенно запели гимн, и величественные слова, написанные лучшим трубадуром страны Ок, вознеслись вслед зеленому потоку. К тому, кто смотрел на них с небесной тверди, радуясь их твердости в вере. На молитве посторонних не было. Наёмники, трусы и балтуны давно покинули замок. Молились все вместе: и те, кто выбрал костер во имя веры, и те, кто не решился на это по молодушку, и те, кто отказался от последнего утешения по приказу Бертрана. Абэй, стоя у стены, горевал, что в этот час он не может быть рядом с сеньором, который преклонил колени рядом с епископом. Когда молитва завершилась, в замке закрутилась суета. По договоренности с осаждавшими, первыми должны были выйти принявшие Соломент. В долине их ждала Аутадафе. Согласившиеся покаяться выходили во вторую очередь. Уже были приготовлены цепи, чтобы заковать их и довести до ближайших церквей, где у раскаивавшихся грешников должны были принять покаяние. Воспользовавшись суетой, Пьер Раже припроводил Абея и его спутников к цистерне, а когда они спустились вниз, сунул Амелю и Скару небольшую кожаную сумку с сокровищем. Это видели многие, но никто не сомневался, что все, даже согласившиеся покаяться. которым раскрытие тайны цистерны угрожало смертью. Пряча людей, защитники нарушали договор. Будут молчать. Затем тяжелая каменная плита со скрипом и грохотом упала на люк, и все четверо оказались в темноте. Они слышали, как из мансегура сначала ушли совершенные, проходя сквозь открытые ворота, они запели. Затем зашевелились кающихся. был слышен топот ног сотен людей, голоса и лязг цепей. И только потом по каменному двору замка застучали сапоги мародеров, которые быстро обследовали территорию небольшого замка и ушли грабить хижины и землянки, лепившиеся к стенам Мансигюра. Абы и не знал, сколько прошло времени, и только потому, как вслед за ногами начало стыть тело, он понял, что немало. но все равно следовало ждать. Они не имели права на ошибку. И только когда узкий лучик света, проникавший в щель между плитой и люком угаз, обея решился, осторожно ступая за коченевшими ногами, он подошел к каменным ступеням цистерны, поднялся и тихонько спиной приподнял плиту. Снаружи была темнота, но не кромешная. Сквозь облака мягко светила луна. И в этом зыбком свете, который для привыкших к мраку глаз Абея показался чересчур ярким, он увидел, что внутри замка пусто. Стража не было, видимо, ее поставили только снаружи. До слуха Абея доносились далекие неясные голоса, а в распахнутые ворота замка врывались дальние сполохи костра. Стража грелась у огня за стенами. Абей приналег на плиту, она тихо заскрипела, и он тут же ощутил рядом чье-то плечо. Это сообразительный Гуго пришел на помощь. Вдвоем они осторожно подняли плиту, придерживая ее, выпустили наружу остальных, а затем аккуратно положили на место. Абей взял в левую руку короткое копье, сделал знак, и все тихо ступая по каменным плитам двинулись следом. Они наискосок пересекли двор замка и вошли в одну из пристроек устины. Здесь Абей и Гуго подошли к стоявшему в углу сундуку. Он был пуст. Мародеры опустошили его и легко сдвинулся. Под сундуком открылся квадратный люк. Абей первым нащупал ногой ступени и спустился в подземный ход. Он был сделан из естественной расщелины, которую слегка расширили и подровняли каменотесы. Они шли медленно друг за другом, осторожно ступая и касаясь руками холодных каменных стен. Пройдя немного, они услышали чьи-то голоса и увидели свет факелов. Они замерли, а Абэй, дав знак всем стоять, стащил с плеча арбалет и вложил в канавку короткую железную стрелу. Неслышно ступая, он прошел вперед. В зыбком свете факелов, прислоненных к стене, Ему стали видны два княгта, опиравшиеся на алебарды и тихо разговаривавшие друг с другом. Пламя факелов играло на их медных шлемах и лезвиях алебард. Кто-то выдал секрет монсеньора. У входа в тайный подземный ход стояла стража. А бы и подождал, прислушиваясь. Княгты по-прежнему переговаривались друг с другом, я бы и、Абэй、понял, что их только двое. Видимо, победители, обыскав замок, решили, что никого из защитников в нем не осталось, а этих двоих выставили на всякий случай. Абэй, крадучись, двинулся к кнехтам. В левой руке он держал копье. Неожиданно наконечник задел каменную стену и предательски звякнул. Стражники, насторожно вглядываясь в темный проем хода, подхватили с земли факелы и подняли их над головами. Внезапно из темноты перед ними возникла коренастая фигура с вытянутой вперед правой рукой. Стражники даже не успели окликнуть чужака, как щелкнула тетива арбалета, и кнехт, стоявший слева, ничком рухнул на камень пола. Стрела попала ему в глаз. Второй стражник сделал выпад олибардой, Но лезвие ее только рассекло воздух. В следующий момент из темноты вылетело короткое копье, и с хрустом, пробив кожаный панцирь к нехта, пронзило его насквозь. Вместе с подоспевшим Гуго Абэй затащил трупы вглубь подземного хода, чтобы, не застав стражи на месте, пришедшая смена решила, что им просто надоело здесь торчать, и они ушли. Упрятав в подземелье затушенные факелы и алибарды, Абей и его спутники спустились ниже по горе, и, пройдя вбок по склону, обнаружили то, что искали, прикрепленную к огромному камню толстую веревку. Амьелис Карр решительно взялся за нее, но Абей мягко отстранил его. Он коснулся рукой груди, затем показал ею вниз, а затем тронул висевший на боку короткий меч. Амьель понял, что внизу их тоже может ждать стража, и поэтому Абей должен идти первым. Амьель послушно отступил в сторону и молча смотрел, как каринастое, ловкое тело Абая быстро заскользило вниз по склону. Склон окончился ответственным обрывом, и Абей повис над пропастью, раскачиваясь на веревке. Быстро перебирая сильными руками, он начал спускаться. Вниз он старался не смотреть. казалось, что этот ответственный утес будет перед ним всегда. Одна у пропасти нет. Кожа на ладонях горела и лопалась. Наконец ноги Абея коснулись тверди. Выпустив веревку, он огляделся по сторонам. Вокруг никого не было. Тогда, раскачивая веревку, он пустил по ней вверх волну. Наверху его поняли, и вскоре Абея почувствовал, как веревка Раскачивается под тяжестью спускающегося человека. Придерживая ее, он принял Амелею затем по Атвена. Последним, как и положено, спустился Гуго, ступая след вслед. Они двинулись вниз по ущелью. Когда рассвело, путники выбрались в долину, пересекли ее, углубились в лес и быстро зашагали по пустынной дороге. Солнце, пробиваясь между стволами вековых деревьев, устилало им путь светлыми пятнами. Абэй и его товарищи остановились передохнуть. Наскоро перекусив, поднялись и снова двинулись в путь. Через несколько часов они, миновав лес, выбрались на глухую, практически заброшенную дорогу, петлявшую по склонам низких гор и устало зашагали по ней. Не пройдя и мили, они услышали крик, доносившийся до них с ближайшего холма. А Бэй мгновенно достал из-за спины арбалет, но рука, потянувшаяся к кожаной коробке со стрелами и болтами, замерла. Вниз по склону с отрядом рыцарей и княхтов к ним бежал Матеус. Я вас уже второй день жду, радостно говорил диак Бертрана, обнимая всех по очереди. С того времени, как узнал, что шестнадцатого марта монсеньор сдан, Бертран должен был направить вас сюда. Это люди де Альона. Я нанял их по приказу Пьера Ражи. Но мы не смогли пробиться в монсеньор. Зато вас сейчас убережу от попистов. Идем. Переночуем в замке де Со. Там ждут нас. Кузьма открыл глаза и какое-то время лежал так, глядя в белевший над головой потолок. В спальне было тихо, только неподалеку приглушенно гудел невыключенный компьютер. Экран его давно погас, лишь крохотный зеленый глазок под черным стеклянным квадратом лениво мигал, подтверждая, что машина находится в режиме готовности. Кузьма глянул на светящиеся цифры электронных часов – два пятнадцать. Он лег за полночь, просидев перед этим несколько часов вперед экраном монитора. Всемирная паутина, услугами которой он только недавно научился пользоваться, опутала его с первых минут, и он, упрямо разрывая ее нити, пробивался к сокровищу знаний, как рыцарь Парсифаль к заветной чаше. Очень скоро он отказался от мысли найти что-нибудь в русскоязычной сети. Здесь попадался только мусор: выспренные размышления доморощенных историков и копии старых статей. опубликованных в популярных советских журналах. Англоязычный интернет оказался богаче, но это богатство было мнимым. Среди потоков информации невероятно сложно было отыскать то, что он хотел. У Кузьмы уже заболели глаза, когда щелкнув кнопкой мыши на ссылку одной из страничек, он вдруг увидел текст с незнакомыми словами. Некоторое время Кузьма недоуменно смотрел на экран, не в силах сообразить, что это за язык, и вдруг понял, что знает его. Он сбегал в гостиную к книжному шкафу за словарем. Вскоре книга стала не нужна, слова один за другим всплывали из глубин памяти, причем все быстрее и быстрее. Разобравшись с текстом, Кузьма нашел на страничке ярлык для письма. В этот раз все же понадобился словарь, поэтому запрос он составил максимально краткий. Кузьма встал и подошел к компьютеру. От движения мышки монитор щелкнул. Экран постепенно налился красками. И Кузьме бросилось в глаза изображение маленького желтого конвертика в правом нижнем углу. Ему ответили. Он щелкнул по конвертику кнопкой мыши и увидел в узком белом окне короткий текст. Челу и голуби ждут до двадцать второго марта. Далее следовал адрес. Кузма глянул на циферблат наручных часов и присел на кровать. Четыре дня, сказал он, осталось четыре дня. Он повалился на еще теплую простынь и закрыл глаза. Хотелось спать, и Кузма решил, что с решением определится утром. Он даже поленился снова встать, чтобы выключить компьютер. С той самой минуты, когда Кузьма обнаружил у себя в кабинете в шкафу шестую чашу, душевное состояние его пришло в норму. Он больше не волновался и не переживал. Все теперь стало понятно, в том числе и странные его сны. События последних дней разъяснились. До полуночи предстояло решить, что делать дальше, и ответ на этот вопрос он получил только что. Поэтому он сладко зевнул и провалился в темноту. Человек в черной рясе с капюшоном, перепоясанной волосяной веревкой и кожаных сандалиях на босу ногу сидел на камне в глубине грота и задумчиво смотрел на каменную стену. Неяркий свет уставшего осеннего солнца, пробиваясь сквозь темный коридор грота, мягко освещал высеченную на стене фреску. В верху ее ясно проступал зеленый круг и закругленный цветоохра наконечник копья. Внизу виднелись два квадрата: один большой с орнаментом из прямых и повернутых наискосок крестов, и внутри орнамента малый с шестью красными каплями и четырьмя маленькими крестиками между ними. На камне слева вокруг фрески были вырублены такие же крестики. Человек рассматривал рисунок, словно проверяя, все ли там на месте. Затем вздохнув, отбросил в сторону грубо выкованный молоток и резец. «Вот и все», — подумал он и поежился, ощущая стылость камня под собой. «Все здесь. Эти четыре крестика между каплями омьели Скарпу, Атвен, Гуго и я, последние, кому известно тайна сокровища. Нас было шестеро, когда мы подошли к замку Десо». Шесть сердец готовых биться на смерть, спасая сокровища. Матеус с Пьером Банне остались здесь, чтобы сбить погоню со следа, а потом отправились в Рагон. Их поймали на границе. Они тотчас признались, что они добрые люди, и их сожгли, не позаботясь даже выведать имена. А мы на следующий день нашли этот дикий гrott. Тридцать лет прошло. Амелис Кар погиб первым. Он ходил по селениям, проповедуя, и его быстро поймали. Вот его крестик сверху. По Атве на Гуго ушли в замок Киребюс. Там наши держались еще четырнадцать лет, пока и их не настигла судьба защитников Монсегюра. Их крестики посреди между каплями. Мне Эскар приказал вернуться в родную землю, принять покаяние. Это было не трудно, когда не говори, что язык не лжет. Я служил во салу Гидаливи, хорошо служил, поэтому у меня есть дом, жена и дети. Теперь я стар, голова моя седа, и пришла пора показать братьям, где сокровище. Нельзя, чтобы о нем знал только я один. Моя пора пришла. Я приму Соломенд, как братьев в Монсегюре, и последую по их путей. Вот он, мой последний крестик под каплями в левом нижнем углу квадрата. Я не могу рассказать, что это все означает, но расскажет сама карта. Я проведу их по тайному пути, объясняя, что значит прямой греческий крест, а что повернутый. Почему они чередуются неравномерно, что означают пять крестиков вокруг чаши и один последний с закопьем. Человек в рясе еще раз вздохнул и встал с камня. Осторожно ступая по неровному полу грота, Он выбрался наружу и вскоре уже шел по узкой дорожке вниз от замка Десо. Никто не обратил на него внимания. Гора, на которой стоял замок, была как сотами из пещерина большими и малыми гротами. В них постоянно ютился всякий пришлый люд, который никем не контролируемый появлялся ни откуда и исчезал в никуда. Спустившись с горы, человек в рясе пошел по дороге к долине. и миновав ее, углубился в лес. Здесь было тихо, только кое-где пересвистывались птицы. Человек, прислушиваясь к этому легкому пересвисту, грустно улыбался. Неожиданно справа от дороги шевельнулись кусты, и в раздвинутой ветке выглянуло смуглое бородатое лицо. Прохожий услышал, как звонко щелкнуло тетива арбалета и мгновенно присел. Но постаревшее тело запоздало, Короткая стрела вонзилась в его весок. Колени человека подогнулись, и он мягко упал в дорожную пыль. Из кустов вышли двое и медленно подошли к убитому. Они оба были смуглыми и бородатыми. Их одежда представляла собой лохмотья, зато короткие мечи на поясах и арбалеты за спинами были добротные. Смотри, сказал на наречье басков один из убийц, переворачивая ногой труп. Это что, монах? Мы застрелили монаха. Вечно ты спешишь. Какой еще монах? Горячо возразил другой, срывая с пальца убитого перстень из белого металла и показывая его сообщнику. Ведешь, пчела, это паганый катар. Их еще много бродит по Сабортезу. Нам с тобой за него любой инквизитор все грехи простит. Грабитель попробовал перстень на зуб и скривился. Олово. Он зашвырнул перстень в кусты и, нагнувшись, быстро обшарил тело. Ничего. Расстроенно сказал он, разгибаясь. А я тебе говорил, спешишь. У Каризина сказал первый. Надо было сначала остановить, обшарить, а потом просто заколоть. Теперь вот стрелу из черепа не вытащишь, застряла. А стрела хорошая, коленная. Вы это еще. Не согласился второй. однако, попробовав, отступился. Может, что во рту спрятал? Первый грабитель двинул носком рваного сапога по челюсти убитого и воскликнул. «Смотри, у него нет языка!» «Значит, никому и не пожалуется!» — хохотнул его сообщник, поправляя за спиной арбалет. «Пошли! Надо искать другое место, раз здесь не повезло!» «Может, оттащим его в кусты?» — сказал первый, которому, как было видно, не хотелось идти, и подождем следующего. Лучше на новом месте, не согласился сообщник. Не повезло с одним, не повезет и с другим. Брось его. Он повернулся и, посвистывая, зашагал по дороге. Сообщник, вздохнув, двинулся следом. Музыка равнодушно генерируемая электронным синтезатором негромко звучала в темноте. Снова и снова воспроизводя одну и ту же фразу. Кузьма приподнялся на локтях. Мелодия из лебединого озера повторилась. Странно было слышать в пустой квартире эти беспрерывно повторяющиеся звуки. Телефон, наконец, сообразил Кузьма, мобильный. Он вскочил с постели и побежал на кухню, где щелкнув включателем схватил продолговатую серебристую коробочку. Алло, Кузьма, это ты? Я, сонно ответил он, еще не соображая, кому принадлежит этот голос. Это Григорович, разъяснил голос и тут же укорил. Полчаса дозвониться не могу. Квартирный телефон все занят и занят. Ты с кем это среди ночи разговариваешь? Не с кем, я спал, удивился Кузьма и тут же вспомнил, что не отключил интернет. Но Григоровичу говорить об этом не захотел. Трубку, наверное, плохо положил, соврал он. Бывает, бывает, согласился Григорович. Теперь о деле. У меня плохая новость. Что-нибудь с Викой? Холоднее подумал Кузьма и замер, словно так можно было отвести плохое. С Маргаритой беда. нарушил установившееся молчание Григорович. «С какой Маргаритой?» — не понял Кузьма. «Голубь». «С Ритой?» — удивился Кузьма. «А что случилось?» Неизвестные ворвались к ней среди ночи в квартиру. Избили ее. Сильно. Григорович сделал паузу. «Перевернули все вверх дном, искали что-то. Сейчас она в больнице. Надо, чтобы ты приехал». «Сейчас? Среди ночи?» Кузьма глянул на часы. Без пяти четыре. Кто меня к ней пустит? Мы пустим. В голосе Григоровича послышалось раздражение. Кузьма, идет следствие, ты сам знаешь, какое это серьезное дело. Маргарита в состоянии давать показания. Надо, чтобы и ты там был. Ладно, нехотя согласился Кузьма. Эта история ему чем-то не нравилась. И не потому, что пострадала Рита. Он чувствовал, что-то здесь не так. Машина у подъезда будет через десять минут. Собирайся и выходи. Все. Григорович положил трубку. Оделся Кузма быстро. Мгновение подумав, взял с собой кроме бумажника и паспорт, мог пригодиться в официальном учреждении. Вспомнив о не выключенном компьютере, забежал в спальню. Когда экран монитора снова зажегся, он хотел щелкнуть кнопкой мыши по клавише в левом нижнем углу, но передумал. Взял из коробочки на полке маленький квадратный листок и аккуратно списал на него адрес, приведенный в сообщении. Листок сунул в карман. Затем стер сообщение и, заглянув в папку, где сохранялись файлы, вычистил и ее. И только потом выключил компьютер. Следствие, допросы, обыски, проворчал он, отключая сеть. Еще и сюда явитесь, будете лазить по файлам. Не для вас прислана. Когда он спустился вниз, машина уже стояла у подъезда. Большая, черная, с тонированными темными стеклами. «Ничего себе служба раскатывает», — подумал Кузьма. Задняя дверь автомобиля распахнулась, он нырнул внутрь и не успел еще закрыть за собой дверь, как машина плавно тронулась с места. Кузьма осмотрелся. За рулем сидел плечистый, коротко стриженный детина. В зеркале Кузьма увидел его лицо. тупое, круглое, с пустыми глазами. Рядом с Кузьмой на заднем сиденье расселся грузный, обритый наголо мужик средних лет в костюме и белой рубашки без воротничка, застегнутый под горло на все пуговки. На переднем сиденье возле водителя никого не было. «А где Григорович?» — удивился Кузьма. «Грузный мужик?» — лениво повернулся к нему. И вдруг неожиданно ловко без размаха ударил его подложечку. У Кузьмы перехватило дыхание, от резкой боли он согнулся пополам. А Брита и спокойно взял его сначала за одну безсильную руку, затем за вторую поднял их вверх и в одно мгновение защелкнул на запястьях наручники. При этом их цепочка оказалась между стоек подголовника незанятого переднего сидения. Проделав это, бритый спокойно откинулся на спинку, достал из кармана тонкую сигару и щелкнул блестящей зажигалкой.